Страх и настоящее дело. Едва избавился от общества Лопокиной и всех моих новых друзей, сразу же рванул к девчонке, которая показалась не похожей на Настю. Даже не оглянулся ни разу на компанию одноклассников, хотя спиной чувствовал их взгляды, в том числе расстроенный Варин и злой Бутурлина. Первая, наверное, имела конкретные планы на этот вечер, предполагая, что мы проведем его вместе, а второй, скорее всего, задумал фееричное вручение списка, после которого последует какая-то реакция с моей стороны. В итоге не случилось ничего. — Твою же мать! — сделал несколько шагов, а потом остановился бестолково пялись вперед. Пока объяснялся с этими богатенькими придурками, гость исчезла. Девчонки больше не было там, где я ее заметил изначально. Всего лишь на пару минут упустил из виду, и все, потерял. Так, ладно, в конце концов, это всего лишь сад, хоть и огромный, будем искать, — высказал я сам себе и отправился бродить по территории. Конечно, есть вариант, что эта гостья уже отправилась домой, но с другой стороны вряд ли, и только началась. «Ну давай, где ты? Куда пропала?» Я крутил башкой по сторонам, пытаясь рассмотреть столь интересующий меня силуэт. Прошел сначала в сторону дома, потом опять направился к гостям, только теперь свернул на одну из алей сада, ведущую вглубь. Народу было просто дохренище, а вот той, которая мне нужна, черта с два. Долбаный Буторолин со своим долбаным списком. — бормотал я, удаляясь от основного места веселья. Тумана вокруг уже не было, диджея слышала все хуже, да и гости попадались все реже. Гадство! Я остановился возле одной из лавочек и плюхнулся на нее, чувствуя сильное разочарование. Отчего-то мне было жизненно необходимо убедиться, что гостья лишь напоминала Настю. Впрочем... Почему же от чего-то? Вполне ясно, от чего конкретно. Перспектива, при которой моя подруга могла бы по какой-нибудь загадочной причине оказаться здесь, на этом празднике, означала бы то, что ликвидатор слишком близок к ней. А это очень плохо, очень. Я не доверяю Ангелине, но полковнику я не доверяю еще больше. Особенно после вчерашнего. Он фанатик. Реально фанатик. Самый настоящий псих, помешанный на своем деле. Еще понять бы, что из себя представляет его дело. По-настоящему, без всяких рассказов о корпорациях. Наследники — лишь верхний, самый очевидный слой его сложного плана. Здравствуйте. Не против, если присяду? Когда прямо над моей головой прозвучал этот голос, я не вздрогнул. «Я вообще, мне кажется, не удивился. Наверное, потому что внутри уже у имелась уверенность. Ни черта мне не показалось. Я, блин, знаю эту девчонку всю жизнь. Я знаю, как она дышит, как смотрит, как двигается. Не мог ошибиться. Она не могла быть в доме Романовского, а я не мог ошибиться. Вот такая вот история». «Привет!» — поднял взгляд и посмотрел на девчонку. До этого сидел, опустив голову вниз, рассматривал свои туфли. Настя стояла рядом, очень близко. Она была, будто и не она вовсе. Одежда, прическа, даже маленькая дамская сумочка под мышкой. Честно говоря, в первую секунду едва не вскочил на ноги не схватил ее за плечи, чтобы обнять. Сначала а потом, чтобы тряхнуть пару раз и спросить, какого черта, зачем ты здесь, как? Но, к счастью, вовремя вспомнил, рожа моя теперь как бы не моя. А если совершенно незнакомый тип накинется на нее с подобными вопросами, если насчет хватать и все такое, девчонка просто сбежит. Поэтому, стараясь выглядеть спокойным, указал на скамейку и ответил, присаживайте, места много. Хорошо, девчонка плюхнулась рядом, приподняла подол длинного платья и вытянула ноги. Откуда, блин, у нее такие шмотки? Откуда дорогущие туфли? Зачем она все это напялила, черт. Вообще не о том думаю. Хрен с ними со шмотками. Зачем она вообще здесь? Вы, Антон, да. Я просто слышала, как ваши друзья радовались. Этот парень еще высокий, очень ждал вашего появления. «Слушай, давай на «ты», — перевел я девчонку. «Мы почти ровесники, всего-то пару лет разница». Развернулся полубоком, изучая свою подругу. Она, конечно, удивительно красивая. Нет. Настя всегда выглядела особенно, но в данную минуту это была с одной стороны она, а с другой какая-то удивительная сказочная принцесса. «А, хорошо», — девчонка кивнула, «Давай». «Тогда извини, но выскажусь. Ух, блин, ноги гудят. Чуть не отвалились в чертовой матери. Никогда не ходила в такой обуви. Меня, кстати, Настя зовут». Ясный пень не ходила. И нечего было начинать. «Вот так и хотелось ей сказать, но вместо этого я вежливо поинтересовался. Ты не из местных?» «Так заметно». Настя ответила вопросом на вопрос, а потом засмеялась и покачала головой, будто сама удивляется своему присутствию там, где ее быть не должно. «Это такая странная история. Я вообще из другого города. Маленький очень городок. А вчера произошло, наверное, чудо. В Школу пришло письмо на электронку. Ой, так непонятно. Сейчас по порядку. В общем, я учусь в школе». «Ну, она у нас считается элитной, и хотела бы поступить в колледж, а вчера пришло письмо». «Да, я уже говорил про письмо. Так вот, меня пригласили участвовать в Олимпиаде, которая устраивается от университета, представляешь? Победа дает некоторое количество баллов для поступления и возможность сдавать экзамены на бюджет». «Понять не имею, как они вообще узнали о моем существовании». «Директриса сказала, мол, подавала списки». А не говорила ничего, потому что не была уверена. Я снова обалдела. Вот честное слово. И еще, одноклассник мой, Никита Костарев. Ой, ну ты же все равно его не знаешь. Зачем я говорю имя? В общем, он тоже приехал. Его пригласили. И мы поехали вместе. Моя семья, она как бы... Девчонка замолчала, подбирая слова. Не знала, наверное, как покультурнее назвать нищету. В общем, денег у нас не было на поездку, но отец Никит все платил. Поэтому, когда они позвали меня сюда, да еще все это купили. Девчонка рукой провела во блестящей ткани платья, потом немного выше подняла одну ногу, демонстрируя туфли. Как-то неудобно было отказывать. Отель оплатили. Представляешь, мы летели на самолете, на самолете. Я прежде и по в глаза не видела. Наверное, просто отец Никиты думает, что я смогу помочь его сыну. А еще сказал, мол, тут все высшее общество. Студенты, ученики старших классов. Мол, полезно приобрести знакомство. Слушал Настю с чувством тревоги. И тревога эта росла все сильнее с каждым ее словом. Какое же охренительное совпадение. Олимпиада, списки директрисы, и кострих. Приглашение на вечеринку, ликвидатора. Вот, честно говоря, только Настя, наверное, с ее простотой во всем этом не увидела подвоха. Любой другой человек, более хитрожопый, сразу вкурил бы и происходит какая-то ерунда. И мне кажется, я даже знаю имя этой ерунды. Либо моя паранойя насчет Романовского слишком сильная. Впрочем, думаю, ни черта не сильная, и ни черта не паранойя. Я бы на месте ликвидатора непременно озадачился парочкой рычагов давления. Непременно озадачился бы. Но он ведь не просто так с самого начала спрашивал меня о Насте. Этот старый хитрый лис все прекрасно знает. Моему рассказу он, похоже, не поверил ни капли. А тут еще вчерашняя ситуация. Что ему стоило дернуть директрису школы? Пусть даже не напрямую. Даже реально через университет. И гляди-ка, неожиданно еще и Костырев. Учитывая, что денег у Насти на самом деле нет, а школа такую поездку вряд ли оплатила бы, самый удачный вариант — золотой мальчик, который, думаю, был только рад потащиться с Настей, как и его папаша, потому что сам по себе Костырев далеко не гений. Учился всегда на «отлично», но там такое «отлично», которое не сильно уступает моему удовлетворительно. Пацану просто подтягивали оценки, вот и все. Ну вот, так я оказался здесь, — закончила девчонка, а потом улыбнулся. В этот момент я вдруг очень остро почувствовал, как сильно по ней соскучился. По простоте и настоящей искренности. По Настиному присутствию, аж в груди защемило. «Классная история, словно сказка о Золушке», — ответил я, хотя финальную часть, погрузившись в свои мысли, прослушал. Но, думаю, там не было ничего особо важного. Важным является не то, как Настя сюда попала, а то, что она вообще находится здесь. Антон Эдуардович из кустов вынырнула черная тень и замерла рядом. «Вот тут сдрогнули и я, и Настя». Олег, тот самый, который ждал вчера в гостиной, а это оказался именно он, смотрел на меня внимательно, серьезно. — Сергей Сергеевич, велели доставить вас к нему, — сообщил он, наконец. — Классно. Скажи Сергею Сергеевичу, что я сейчас подойду. Освобожусь и подойду. Он в доме, вернулся. Я ответил охраннику и покосился на Настю, которая после явления Олега словно подобралась. Она уже не выглядела настолько расслабленной, а мне хотелось поговорить еще. Вызнать какие-нибудь другие подробности, например, поверила ли девчонка в гибель своего лучшего друга. По крайней мере, расстроена она точно не выглядит. Нет, верена доставить вас на место. Олег тоже посмотрел на мою собеседницу, соображая, насколько свободно можно при ней говорить. «Наверное, Настя опасений у Олега не вызвала. На место проведения операции. Срочно».